Глава 8. В то, что Загурский в чём-то был прав, я поверил сразу, едва мы переступили порог квартиры. Здесь было много красного бархата, золота, картинных рам и мебели, каким-то чудом перенесённых в просторную московскую квартиру из покоев французских королей. Я никогда не думал, что подобное возможно. Вот так тот очатительный сумел сохранить уют и роскошь прежней жизни, знакомой нам только по фильмам. Сегодняшняя жизнь тоже заявляла о себе необыкновенных размеров телевизором и сотовым телефоном, оставленным кем-то на роскошном плюше дивана. Но это не выглядело неуместным или вызывающим. Загурский прошёлся по комнате. На фоне картины он смотрелся великолепно. Оставалось лишь сменить клетчатую рубашку на смокинг, и можно было снимать его в этих интерьерах. Не успел я об этом подумать, как дрогнула тяжёлая портьера, и из-за неё вышел невысокий человек в домашнем халате с атласными лацканами. Он был ни стар, ни ни молод. За прожитые годы успел подрастереть растительность на голове и заработать какую-то желудочную болезнь, о чём можно было судить по его нездорового цвета худому лицу, которое, впрочем, было так ухожено, как нечасто увидишь. Особенно выделялись глаза. Глубоко посаженные, они казались темнее, чем были на самом деле. и придавали человеку какой-то демонический облик. "Познакомься, Костя", сказал Загурский человеку в халате. "Это мой друг, Евгений". Приятно было приятно услышать от Загурского, что он считает меня своим другом. "А это Константин Евгеньевич", представил Загурский человека с демоническим лицом. Мы пожали друг другу руки. У Константина Евгеньевича была сухая и очень доброжелательная ладонь. Поэтому Да ещё потому, что он имел отчество Евгенийевич, а меня самого звали Евгений, он мне понравился. Посмотрел долгим взглядом тёмных глаз, будто оценивал, и предложил занять диван или одно из кресел, по выбору. Когда он сел, я увидел выглядывающие из-под халата брюки и коричневые лаковые щиблеты. Откуда вы? спросил Константин Евгеньевич. Из Вологды, ответил я. И как там Вологда? Я пожал плечами, не зная, как ответить. Не представлял, чем может заинтересовать в Вологде такого человека, как мой собеседник. Он сбежал оттуда, подключился к разговору Загорский. Его манера такни больших городов. Сказал и едва заметно улыбнулся. Я заметил, что он обращался к Константину Евгеньевичу с необычайным пиететом. Если бы не его аристократизм, можно было бы принять это за подобострастие. И что же молодой человек успел посмотреть в Москве? Ничего, признался я. Напрасно, покачал головой Константин Евгеньевич и раскрыл массивный портсигар, лежащий на столике с резными ножками. Он взял из портсигара сигарету и прикурил её, пустив дым в потолок. На его среднем пальце я увидел массивный вычерный перстень. Казалось, что золотой паучок обхватил зелёный камень своими золотыми лапками. Вы женаты, Евгений? Нет, ответил я после паузы. Вопрос оказался для меня несколько неожиданным. Тогда вас можно считать свободным человеком. Альфред покажет вам Москву. Это удивительный город. Я кивнул, демонстрируя, что полностью согласен с хозяином квартиры. Как твоя работа, Альфред? поинтересовался Константин Евгеньевич. Работа, как работа. Когда ты летишь в Дюссельдорф? Через 2 недели. У тебя всё готово? Да. С людьми разговаривал? Конечно. Они отвлеклись, явно забыв обо мне, и я даже почувствовал себя лишним. У них была своя жизнь, неведомая мне. В этой жизни носили старинные золотые перстни, сидели и спали на антикварной мебели и запросто летали в Дюссельдорф. Проблем с вылетом не будет, спросил Константин Евгеньевич. Думаю, что нет. Я, правда, ещё не разговаривал с Самсоновым. Может, не отпустить? В общем, да. Что, Жанна, тебя строгий такой? шутливо попинал Константин Евгеньевич Загорский пожал плечами. Давай там, без фокусов. Не от меня зависит, напомнил Загорский. Так я ему рога обломаю, сказал Константин Евгеньевич, и теперь я совершенно не слышал в его голосе шутливых интонаций. Загорский с беспокойством взглянул на меня, и я понял, что разговор перетёк в какое-то новое русло, в котором были подводные камни и множество прочих опасностей. Я сделал вид, что ничего не понял. "Я угощу вас коньяком", объявил хозяин, легко поднялся из кресла и вышел. Я сразу увидел, как Загорский расслабился. Он, оказывается, пребывал всё это время в жутком напряжении, боялся хозяина. "Нравится?" спросил он меня и обвёл рукой комнату. Раскушно, оценил я. А он кто? Наверное, я задал какой-то бестактный вопрос, потому что Загурский тут час поскучнил. Так вам, Женя. А Константин Евгеньевич проявил я упрямство. Неопределённый жест руки вот и всё, что я получил в ответ. Чёрт побери, я иногда задавал не те вопросы. Сейчас это дал понять Загурский, а до него выражал своё неудовольствие Дюмин. Я вспомнил про Дёмина, про деньги, и вдруг понял, что Загурский может мне всё объяснить. Мы деньги получали, сказал я. Там, в доме Самсонова, помните? Ну, конечно, получение денег столь приятная вещь, что забыть об этом невозможно. Вы всегда их так получаете? Так, это как? Нигде за них не расписываетесь. Как правило? А почему тебя это удивляет? Я привык расписываться в ведомости. Отвыкай, посоветовал Загурский. Запомни: меньше формальностей больше денег. Такой закон. Это мне ещё предстояло постичь. У меня, наверное, было нешибко умное выражение лица, потому что Загурский из усмеялся. Э, что за деньги? спросил внезапно выросший из-за моей спины Константин Евгеньевич и поставил поднос с коньячной бутылкой и рюмками на стул. За зарплату нашу обсуждаем, пояснил Загорский. Женет тревожится из-за того, что мы деньги получаем мимо всяких ведомостей. Чёрный нал? Ну, конечно. Самсонов хорошо, наверное, кормится. Судя по темпам, с которыми возводится его загородный дом, он не бедствует, усмехнулся Загорский. Константин Евгеньевич разливал коньяк в рюмке, при этом он имел крайне сосредоточенное выражение лица. Думал Я вдруг понял, что его думы как-то связаны с последними словами Загурского и, соответственно, с Самсоновым. За знакомство предложил тост хозяин. Мне никогда не нравился коньяк, но то, что я выпил сейчас, не было похоже ни на что из того, чем меня под취вали прежде. Значит, меня обманывали? Я с благодарностью посмотрел на Константина Евгеньевича. Он ответил мне мягким, благожелательным взглядом. Наливайте себе ещё, Женя. предложил он. У нас здесь без церемоний. Без церемоний это мне понравилось, и я выпил ещё. Планы какие-нибудь у вас есть, Женя? Я непонимающе посмотрел на хозяина. Здесь, в Москве, чего хотите добиться? пояснил он свою мысль. Я пожал плечами, показывая, что и сам не знаю, да и думать не хотелось. Пьянящее тепло разливалось по телу. Вы мне понравились. Сказал Константин Евгеньевич: "Думаю, что смогу вам помочь. Поскольку я не успел захмелеть слишком сильно, то догадался наконец, что меня сюда привели не просто так. Это самые настоящие смотрины. Я был нужен им, но они пока не говорили об этом открыто. Вообще-то я работаю на телевидении. Мне там нравится. И дальше работайте". Благосклонно и понимающе улыбнулся мне Константин Евгеньевич. Одно другому не помеха. И опять он не сказал, что имеется в виду. Я, кстати, очень люблю смотреть вашу передачу, признался хозяин. Какие типажи! Людей просто насквозь видно. У вашего Самсонова талант. Он снимает анекдот хохму, а в какой-то момент вдруг начинаешь понимать, что всё всерьёз. Люди так раскрываются, будто их всю жизнь не знаешь. Не любит он людей, мрачный из Рёкзагурский. А ты разве их любишь, Альфред? Загурский подумал и после паузы признался: "Нет, не люблю". "Вот видишь", спокойно сказал Константин Евгеньевич. "Так что Самсонова больше нечему прикнуть". После этого разговор переметнулся на что-то совсем уж пустячное. Мы пили коньяк, Константин Евгеньевич курил свои чудные ароматные сигары. Потом он показал мне коллекцию старинного оружия. Это была настоящая музейная экспозиция. Мне понравилось. Константин Евгеньевич пообещал подарить один из кинжалов. Меня посадят, попытался возражать я. Это же холодное оружие. Меня ведь не сажают, спокойно ответил хозяин. Я обернулся и посмотрел ему в глаза. У него был холодный и трезвый взгляд уверенного в себе человека. Ничего, не бойся, Евгений. Я не боюсь. Вижу. Ты молодец. В его словах не было юрнеченья, всё всерьёз. Я пробыл в роскошной квартире до поздней ночи, а потом уехал, хотя мне и предлагали побыть ещё. Я помнил обещание данное Светлане приехать на ночь к ней. Она не спала. На меня не сердилась и только спросила: "Ну, и как?" "Ничего", ответил я. Загорский познакомил тебя со своими друзьями? Да. Как они тебе? Ничего, повторил я. Ты поосторожней с ними. Почему? Светлана пожала плечами. Так вообще? Брось, я ведь не маленький. Она посмотрела на меня долгим взглядом и сказала: Как знаешь, больше мы с ней эту тему не обсуждали.